Вы бы преуспели на Ниве служения Господу, да? Почему? Удивился Вейзенмайер столь уверенному ответу. Вы настойчивы и умеете служить тому, во что веруете. Святая Церковь ведет досье на тех, кто служит в миру, иначе бы светский мир давным-давно подавил мир церковный. Вряд ли. Светский мир не может справиться со страстями человеческими, которые пагубны, мелкие и неизменны. Страсти человеческие смиряет лишь святая церковь, и с этим нельзя спорить. Значит, церковь вас интересует как инструмент смирения? Вы отводите ей роль духовного жандарма? А вас разве не интересует мощь светской власти, которая своим могуществом ограждает храмы от безбожников? Кого вы имеете в виду? Я имею в виду Россию, которая открыто провозгласила борьбу против Святой Церкви. Но ведь и Берлин выступает против догматов моей веры и против ее служителей. Это не совсем так, отец Ануис. «Это не совсем так. Берлин выступает против тех, кто не скрывал своей враждебности идеям фюрера, то есть, быстро словно опасаясь, что Степинац снова перебьет его, продолжал Вейзенмайер, идеям, которые овладели сейчас всей нацией германцев. Как вы понимаете, меня интересует судьба моей нации» а моя нация свято следует вере Христа и его земного помазанника Папы Римского. Вы имеете в виду хорватов? Почему же? Я имею в виду всех людей, населяющих несчастную Югославию. Многие из них вынуждены были принять православие, и это не столько вина сербов, сколько их трагедия. Вот видите сказал Вейзенмайер, сразу же поняв дальнюю мысль епископа. «Значит, вам потребуется сильная светская власть, которая гарантирует возвращение блудных сынов, вынужденных принять православие, в лоно святого католицизма». Времена Лоиолы, увы, прошли. Да и сам этот гений так страстно подвергался мирскому астракизму, что практика его бесед не в моде ныне. Поэтому давайте говорить конкретно, поскольку при позиции сторон предельные сны. Меня устраивает ваше предложение. Я готов говорить конкретно, согласился Вейзенмайер. Какие гарантии вы можете дать, что моих соратников не постигнет та же участь, что и наших братьев в Германии? Тессо. «Кто? Фамилия епископа Тиссо. Вам знакома?» «Я не сразу понял вас. Вы слишком резко ломаете логику беседы. Я хорошо знаю Тиссо. Я встречался с ним в Ватикане. Я помог Тиссо стать главой его нации, отец Алоиз. Снеситесь с ним, и вы получите исчерпывающую информацию». То, что происходит в Рейхе, — наше внутреннее дело, и никому не дано судить нас. Тритейский суд — изобретение иудеев, распявших Христа. Однако вне Рейха мы готовы не просто сотрудничать, но и поддерживать тех отцов Церкви, которые прежде всего думают о судьбе своей нации, о судьбе своей паствы. Эрго. Вейзенмайер... Достал портсигар и тут же, несколько даже испуганно, спрятал его в карман. Степенат заметил этот испуг в глазах Вейзенмайера, и лицо его смягчилось. «Вы ставите вопросы как политик, отец Алвиз. Но я же говорю с политиком, вы говорите с дипломатом. Дипломаты взрыхляют почву, а уж семена бросают политики». Мне казалось, что почво взрыхляют разведчики.